Старый Иной встал, повернулся к Вячеславу, тот почтительно распахнул перед ним портал, за которым угадывалась заурядная комната, заурядных хрущёбы, правда, подёрнутая необычной красноватой мглой. Судить живых куда легче, чем судить мёртвых, пробормотал Шинжи, шагая в портал. Живым всегда что-нибудь нужно. За всё время заседания тень тьмы ни разу не воспользовался магией. Итак, вернулся к обязанностям ведущий Витеслав. Пресветлый Гессер, опишите, пожалуйста, позицию ночного дозора города Москвы в свете всего э, э вышесказанного. Поразмыслив секунду и быстро переглянувшись с фон Кисселем, Гессер ответил: "Ну, если суд утвердит предложение великого Шинджи, что ж, Пожалуй, мы отзовём иск. Пожалуй, или отзовёте? Отзовём. "Да будет так", провозгласил один из судей-инквизиторов и ударил призрачным молоточком по призрачной подставке лоту. Только это. Подол голоса винной голова окончательно сдирает с собрания налёт официоза. "Гесер, ты уж действительно особо не налегай своим действиями-то. первого уровня не больше двух, и временные интервалы установи я потом проверю. Спасибо, вы очень добры, пробормотал Гессер. У меня есть одно требование. Эти, он презриливо указал головой на смежный зал, где в данный момент ожидали своей участи девчонки Тамары, не должны обучаться в одном месте, распределить их по одной на город. По 3 Немедленно возразил Завулон, окончательно переводя дискуссию в плоскость банальной торговли между сторонами, давно и досконально знающими коллег. Подумая о стрессе, пресветлый гессер, который падёт на этих несчастных малышек, когда они останутся в полном опасности в мире иных совсем одни, без друзей и подруг, тебя подобное должно зело волновать. Эти малышки скоро себя покажут. Угримо отвезвал себе сер. Кто кровь пить начнёт, кто порчу наводить? В общем, я так понял, сойдёмся мы на паре в город. Сойдёмся, кивнул Завулон. Причём на главное это не распространяется, её будем обучать где захотим. Коллега Дункель. Не возражаю, махнул рукой савиная голова. Тут уж решил не упустить своего и лайк. Уважаемый суд, Уважаемая Инквизиция, спешу обратить ваше внимание на довольно бедственное положение с притоком новых сил в дозор на Украине. Я имею в виду дневные дозоры, разумеется. Пресно-памятная катастрофа, случившаяся под Чернобылем в 86-м году, привела к тому, к чему привела. Иных стало рождаться в 40 раз меньше. Короче, лайк, прервал его излияние совиной голова. Чего просишь? Преимуществоно право украинских дозоров на обучение блистательно. Сегодня защищён 10 человек, резюмировал Савина глава. Не многовато ли для Украины, почесал висок Заволон у тебя и обучать-то никому. Твоей милостию, проворчал Лайк. Всех выбили. Ладно, сдался Заволон. Чима с тобой? Даже преподаватели тебе выделю. Кстати, у меня попутный организационный вопрос. Раз мы уж всё равно тут собрались, лайк даже встал, чего за ним давно не водилось на предшествующих заседаниях. Аристарх Турлянский, глава дневного дозора при Чёрном море, по вполне понятным причинам отзывается в Киев. На его место я планирую назначить тёмного мага второго уровня, неизвестного большинству присутствующих под именем Швед, о чём и ставлю всех в известность. Простите за тавтологию. — Ну, ты и сказал, — впечатлился Завулон. — Прям бисмарк в лучшие годы даже. Тавтология изящна. В общем, ты намекаешь, что будущее великое тоже поедет в Киев. — Ну, не разлучать же их, — лайк актерским жестом указал Нарика и Тамару. Тем более, что их взаимоотношения, собственно, и предотвратили бойню на Марсовом поле. Первые годы. согласился завулон глядя в пол потом посмотрим чувствовалось что соглашается он скрипя сердце у меня всё поспешно объявил лайко и сел замечательно подытожил витеслав последний пункт сегодняшней повестки дня оценка деятельности особой группы под тройным патронажем составленной из иных киева и ряда других украинских городов признать успешный чего там пожал плечами за волон. Сработали, как обычно. У светлых претензии к группе есть? Гессер печально улыбнулся. У светлых всегда есть претензии к темным. О группе меланхолично перебил Савиная голова. Нет, с отвращением признес Гессер. Группа действовала по обыкновению нагло и цинично, но уложений договора, на наш взгляд, не нарушала. Принято. Вторично ударил молоточком судья, передавая слово Вячеславу. На этом сегодняшняя повестка дня исчерпана. Напоминаю, что на завтрашнем заседании будет рассмотрена и оценена деятельность ночно-дневного дозора в городе Санкт-Петербурга за последние 10 лет. Коллеги-кадровики, приготовьте, пожалуйста, всё к регистрации вновь инициированных иных тёмных. Только сейчас Арик позволил себе расслабить лицо и улыбнулся Лайку. И лишь после этого поцеловал Тамару. Ожидая лифта, Арик глядел в окно. Совсем рядом простирался ночной город. Тысячи людских аур сливались в единое ровное зарево. Арик подумал, что до этого приезда в Питер никогда не смотрел на ночные города с высоты и не знал, что это так красиво. Впрочем, может быть, это потому, что отсюда не видно грязь? Большой видится лишь на расстоянии и видится оно, как правило, чистеньким и нарядным. Утром Лайк велел им с томары вылететь в Киев, а сам по обыкновению куда-то испарился. Условились встретиться через сутки, разумеется, в Виктории.